Глава одиннадцатая. Любовница. Дверь открыла горничная, которая смерила стоящего на пороге незнакомого человека настороженным взглядом. Меня зовут комиссар Папион. Представился незнакомец, и я хотел бы побеседовать с вашей хозяйкой, если она дома. Да, кивнула девушка. Дома. «Только что вернулась. Входите, прошу вас». Служанка провела полицейского в агостиную и удалилась. Комиссар огляделся. Чистенькая, опрятная квартирка в четвертом этаже, меблированная хозяином, но мелочи, изящные вышитые салфеточки, фотографии детей в красивых рамках выдавали желания обитающей тут женщины приручить чужое, обезличенное пространство хотя бы на то время, пока живет здесь. От консьержа Папиен уже знал, что мадам Туманова платит за жилье неаккуратно, и к ней нередко ходят в гости мужчины. Один, по описанию, походил на адвоката Урусова, а другой, молодой человек, которого она называла Пьером, последний то и дело выполнял ее поручение. А горничная Элен Папион тоже успел кое-что разузнать. Тихая, скромная, некрасивая девушка, кажется, бельгийка. Консьерж не стал скрывать от комиссара, что раньше госпожа Туманова жила в квартире, занимавшей целый бельэтаж, у нее был свой выезд и куда больше услуг. Однако с тех пор, как граф Ковалевский перестал оплачивать ее счета, даме пришлось умерить свои аппетиты. Господин комиссар, надо же, я так часто видела ваши фото в газетах. Шуршание шелка, изысканный аромат духов, на устах любезная улыбка. Очаровательная дама, подумал Папион, который приходится жить за счет своего очарования. Он поцеловал руку Марии Тумановой и сел. Впрочем, как бы ни был циничен комиссар. ему все-таки пришлось признать, что его собеседница настоящая красавица, гордо посаженная головка, тонкие брови, маленький высокомерный рот, великолепные темные волосы, уложенные в сложную прическу. Неудивительно, что граф Кавалевский хранил у себя ее карточку даже после того, как они расстались. Я никогда не была знакома ни с одним полицейским. — продолжала хозяйка, кокетливым жестом поставив руку на подлокотник кресла. Но не пропускаю ни одного рассказа о Шерлоке Холмсе. — Это так интересно. Скажите, а ваша работа действительно настолько захватывающая? — Боюсь, что нет. — улыбнулся Папиен скорее. Она полна рутины. — Потому что приходится отвлекать людей, чтобы задавать им разные вопросы. — Да. Да. И о чем же вы хотели спросить у меня? О графика Валевского. Улыбка женщины несколько померкла. Я предчувствовала нечто подобное. Обо мне и графе ходили ужасные, чудовищные сплетни, в которых, конечно же, нет ни слова правды. Невинным тоном поинтересовался папион, зорко наблюдая за собеседницей. Потому как на лице Марии Тумановой одно выражение изменяло другое, полицейский убедился, что хозяйка квартиры обдумывает, какой линии поведения ей придерживаться. Конечно, она испытывала сильный и чисто женский соблазн все отрицать, но репутация папионы, о которой, наверняка, ей было кое-что известно, и чтение детективов... Должны были навести даму на мысль, что лгать, да еще в столь серьезном деле, совершенно бесполезно. Я надеюсь, наша беседа, женщина оглянулась и понизила голос, мы с вами говорим неофициально, не так ли, господин комиссар? Я совершенно одна в чужой стране, и мне совсем не на кого рассчитывать, разумеется. Успокоил ее комиссар. Наша беседа строго неофициально. На ее месте Амалия Корф мелькнула у него в голове непременно бы сказала, что беседа с представителем полиции по определению не может быть неофициальной. То есть то, что я скажу, останется между нами. Настойчиво спросила Туманова, разумеется. Боюсь, вы будете меня. Порезать, вздохнула Мария. Я действительно была увлечена графом. Признаюсь, это дурно. Я ведь замужняя женщина, у меня двое детей. Но так все получилось. Вы давно знали графа Ковалевского? Несколько лет. Мы собирались пожениться, и он женился бы на мне, будь я свободна. Но... Я не могу получить развод, потому что мой муж против, а у нас, повторяю, двое детей. Жизнь иногда бывает очень нелегкой. Скажите, у графа были враги? Кто-нибудь кого он сье Ковалевский опасался, или кто мог что-то выгадать после его смерти? Враги? Мария Туманова повела ослепительно белыми плечами. — Не думаю. Может быть, появились, когда мы с Полем уже расстались, но прежде я не замечала, чтобы он кого-то опасался. То есть я не помню ничего в таком роде. — А когда вы расстались с графом? — Несколько месяцев назад. Он приревновал меня к моему кузену. Впрочем, Поль вообще был ревнив. Хотя, когда мы с ним познакомились, утверждал, что ревность та же глупость, только еще хуже. В начале нашего знакомства граф был очень мил, но потом с ним стало весьма непросто. Он хотел, чтобы я принадлежала только ему. Я думаю, если бы это зависело от него, просто запирал бы меня на ключ и никуда не выпускал. Глупо так себя вести в наше время. К тому же недостойно. Конечно, я пыталась его убедить, что его подозрения ни на чем не основаны, но положение становилось только хуже. Какое-то время мы продолжали встречаться, однако в конце концов, скажите, сударыня, когда произошел ваш окончательный разрыв? После нового года. В январе. Нет, в феврале, кажется. А почему вы интересуетесь? Правильно. сказал себе комиссар. В марте мадам пришлось отказаться от выезда и перебраться на новую квартиру. То есть вы не виделись с ним более двух месяцев? Мы больше не встречались, но, разумеется, я изредка видела его в опере или у общих знакомых.